Глава 9. Луаньяк. Вслед за Луаньяком вошел Милитор, разбитый падением, взбешённый Даниэльзе. "Любезные сослуживцы", сказал Луаньяк. "Мы, кажется, не очень тихие. Господин Милитор, вы, кажется, не в своей тарелке, и нос у вас весь в грязи". "Я отплачу за свои побои", бормотал Милитор, показывая кулаки Карменжу. "Господин Фурнишон," «Подавайте обедать!» — вскричал Луаньяк. «Господа, пожалуйста, будьте подружнее, если только возможно. Дело в том, что нужно тотчас ехать и любить друг друга как родных братьев». «Угу», — сказал сент -Малин. «Любовь к ближнему — вещь редкостная», — сказал Шалабр, завешивая салфеткой свою серую куртку, чтобы какой-нибудь соус не повредил материи. «И любить так друг друга весьма трудно», — прибавил Эрнатон. «Правда, мы вместе будем недолго». «Глядите!» — вскричал Пинкорне, еще не успокоившийся. «Надо мной смеются, потому что у меня нет шляпы. А господину Монкрабо ни слова не говорят, несмотря на то, что он обедает в керасе, по крайней мере, времен императора Пертинакса, который, вероятно, был его предком. Вот что значит кераса!» Монкрабо, несколько уколото этим замечанием, выпрямился и отвечал. «Господа, извольте, я снимаю свои доспехи, желая угодить тем, которые лучше желают меня видеть в наступательном оружии, чем в оборонительном». И он величественно снял свою керасу, давая между тем знак своему слуге Седому Толстяку лет пятидесяти, чтобы тот к нему приблизился. «Смирно, смирно, господа», — сказал Луаньяк. «Давайте садиться за стол». «Пожалуйста, освободите меня от этой петли», — говорил Пертинакс своему слуге. Толстяк взял керасу. «А я разве обидать не буду?» — сказал тихо последний. «Дай мне чего-нибудь поесть, Пертинакс, я умираю с голоду». Эта просьба, как ни была она фамильярна, не возбудила, однако же, удивление в том, к кому относилась. «Я всячески позабочусь», — отвечал Пертинакс, «но для большей верности позаботьтесь о себе сами». «Угу», — сказал монотонно слуга, — «это лекарство не очень успокаивающее». «Разве у вас ничего нет?» — спросил Пертинакс. «Мы оставили последний кюб в Сансе». «Черт возьми, так постарайтесь как-нибудь достать денег». Едва он сказал эти слова, как на улице послышался крик, который тотчас же перешел на крыльцо гостиницы. «Старого железа продать! Чугуна железа продать!» При этом в волшебном крике госпожа Фурнишон опрометью бросилась к двери, между тем, как господин Фурнишон величественно нес кушанье на стол. Не прошло минуты, как отовсюду раздались похвалы насчет кухни господина Фурнишона. сконфуженный старик не знал, как отвечать на все эти комплименты молодых людей, и тщетно искал глазами свою высокую супругу, чтобы и она услышала похвалу. Но та исчезла. Напрасно звал он ее. — Да что она делает? — спросил он у слуги, видя, что на его она не является. — Ах, сударь, она занята торговлей, — отвечал слуга. — Она меняет всю вашу старую рухлядь на чистые денежки. «Надеюсь, что дело идет не о моей воинской керасе, не о моем полевом оружии!» — вскричал Фурнишон, бросаясь в дверь. «Нет-нет!» — вскричал Луаньяк. «Ведь торговля оружием запрещена указом короля!» «Мало ли что!» — сказал Фурнишон, и он убежал. Госпожа Фурнишон входила с торжествующим лицом. «Ну что с тобой тут сделалось?» — сказала она, глядя на мужа, который от страха не походил на себя. «Я испугался, подумав, что ты хочешь продать мое оружие». «Так что же?» «То, что я не хочу, чтобы его продавали». «Да ведь нам с тобой не на войну идти. Так лучше иметь лишних две кастрюли, чем старую никуда негодную кирасу». «Впрочем, я думаю, нынче плоха эта торговля старым железом, особенно со времени королевского эдикта, о котором вот сейчас говорил Луаньяк», заметил Шалабр. «Напротив того, сударь», — сказал госпожа Фурнишон. «Я даже могу сказать, что для меня она выгоднее другой. Да вы сами рассудите, ведь десять ЭКЮ — это десять ЭКЮ, а старая кираса не больше, как дрянь, не правда ли?» «Как? Неужели? Десять ЭКЮ за кирасу?» — сказал Шалабр. «Фу, как дорого, черт возьми!» И он сделался задумчив. «Десять ЭКЮ», — повторил Пертинакс, бросая красноречивый взгляд на своего слугу. «Слышите вы это, Самюэль?» Но Самюэля тут уже не было. — Но мне кажется, — сказал Луаньяк, — что подобная торговля очень скоро может привести к виселице. — Ах, какой это прекрасный человек, — возразила госпожа Фурнишон, — добрый и тихий. — Да скажите, пожалуйста, что он делает со всей этой рухлядью? — Он ее перепродает на вес. — На вес? — заметил Луаньяк. — И вы говорите, что он вам дал десять ЭКЮ? — За что же? — За старую кирасу и за старый шишак. — Положим, что обе эти вещи весят вместе 20 фунтов. Следовательно, выходит по половине и кьюза фунт. Парфандио, как говорил один мой знакомый, тут что-нибудь докроется. «Увы, почему судьба не приведет этого чудного купца в мой замок?» Сказал Шалабр с блестящими глазами. «Сколько тысяч фунтов вытянули бы мои кирасы, латы, шишаки и всякая воинская рухлядь?» «Как, вы продали бы оружие ваших предков?» — сказал Сент-Малин насмешливым тоном. «Да, сударь», — сказал Евстахий Дамираду, — «продать святыню — это кощунство!» «Э, помилуйте», — сказал Шалабр, — «моим предкам теперь поминки нужнее вооружения». Обед все более и более оживлялся благодаря прекрасному бургундскому вину. Голоса сделались громче, тарелки гремели, головы гасконцев наполнялись парами, от которых в известном расположении человеческого духа все окрашивается розовым цветом. Только два собеседника не предались этому веселью. Милитор все еще не могший забыть о своем падении, и Карменш, все еще размышлявший о своем поже. «Вот веселый народ», — сказал Луаньяк своему соседу Эрнатону. «А бог знает, чему они так радуются». «Да я тоже не понимаю», — согласился Карменш. «Правда, сам я исключение, но что же делать? Веселым быть я не могу». «Напрасно, потому что для вас Париж — золотой рудник, рай почестей, страна веселья и всевозможных удовольствий», — возразил Луаньяк. Эрнатон поникнул головой. «Ну, что же вы не наслаждаетесь в этом прекрасном раю?» «Не насмехайтесь надо мной, господин Луаньяк», — сказал Эрнатон. Вы имеете полную власть над нами, но, прошу вас, пощадите и избавьте от своих шуток Виконта Эрнатона де Карменджа. «Вы напрасно это говорите, господин Виконт», — сказал Луаньяк, учтиво ему кланяясь. «Напрасно. С первого взгляда я отличил вас между всеми. Вас с гордым и вместе с тем кротким взором. И вон того, который глядит так мрачно и сурово». «А как его зовут?» «Господин де Сент-Малин». А что за причина подобного отличия, милостивый государь, если только мой вопрос не покажется слишком нескромным? — Потому что я вас знаю, вот и все. — Меня? — сказал удивленный Эрнатон. — Вы знаете меня? — Вас и его, и, наконец, всех, которые здесь находятся. — Это удивительно, но необходимо. — Да для чего же? — Потому что начальник должен знать своих солдат. и все эти господа будут завтра моими солдатами. Но я полагал, что господин Депернон... Не произносите этого имени здесь, или лучше не произносите вовсе никакого. Откройте уши и закройте рот. Я прошу вас принять настоящий совет за первое доказательство моего к вам расположения. Благодарю вас, сударь, — сказал Арнатон. Луаньяк обтер усы и, вставая, сказал, господа Так как судьба соединяет здесь 45 соотечественников, то за здоровье всех здесь находящихся выпьем по бокалу вот этого испанского венца». Предложение это было принято с шумной радостью. «Теперь они все пьяны», — сказал Луаньяк Ранатону. «Хорошо бы теперь каждого из них заставить рассказать свою историю. Но жаль, у нас мало времени». Потом, возвыся голос, он сказал... «Эй, господин Фурнишон, пусть выйдут отсюда женщины, дети и слуги!» Лордиль ворча встала. Она еще не кончила десерта. Милитор не трогался. «Или я тихо говорю!» — сказал Луаньяк, сопровождая слова своим таким взглядом, который, кажется, не допускал возражений. «Эй, господин Милитор, прошу покорно на кухню!» Через несколько минут в зале, кроме сорока пяти гасконцев и Луаньяка, никого не осталось. «Господа!» — сказал последний. «Вероятно, каждый из вас знает, кто побудил вас прийти в Париж». «Хорошо, но, пожалуйста, не произносите его имени. Вы его знаете, и с вас этого достаточно. Вы также знаете и то, что вы сюда собрались для полного ему повиновения». Из всех углов зала послышался шепот согласия эти слова. Только так как каждый пришел по причине, лично до него касавшейся, и не знал, что та же самая причина побудила прийти и другого, то все переглянулись с удивлением. «Вы уже после, господа, насмотритесь друг на друга», — сказал Луаньяк. «Успокойтесь, еще будет время вам познакомиться. Но вы согласны, что собрались сюда для повиновения этому человеку, да?» «Да, да», — вскричали сорок пять. «Итак, для начала», — продолжал Луаньяк, — Вы тотчас из этой гостиницы без шума отправитесь на новую квартиру, которую для вас нашли. — Для всех? — Да. — Мы сюда все созваны и все здесь равны, — сказал Пердюкас, ноги которого были так некрепкие, что он для сохранения центра тяжести обнял за шею шалабра. — Слушайте, — вымолвил последний, — ведь вы загадите всю мою куртку. «Да, — Да-да, мы все здесь равны, — согласился Луаньяк, — перед волею начальника. «Ах, милостивый государь!» — сказал краснея Карменш. «Простите, мне не сказали, что господин Депернон будет и моим начальником?» «Молчите!» «Я право не понял. Молчите вам, говорят, несносный человек!» Госконцы молчали, но видно было, что они ждали чего-то с нетерпением. «Я еще, господа, не сказал вам, кто у вас будет начальником!» — Да, — сказал Сент-Малин, — но вы сказали, что у нас будет непременно начальник. — Да весь свет имеет своих начальников, старших, — вскричал Луаньяк. — Это бесспорно. — Это король? — бормотал Карменш. — Тише, — сказал Луаньяк. — Вы сюда пришли повиноваться, так повинуйтесь. А между тем вы, господин Эрнатон, потрудитесь прочесть вслух вот этот приказ. Эрнатон медленно развернул пергамент, данный ему Луаньяком, и прочел громким голосом. «Приказ господину Луаньяку. Повелеваем отправиться ему в Париж для того, чтобы принять под свою команду 45 гасконцев, собранных по повелению его королевского величества. Ногаре де Лавалет, герцог де Пернон». Все поклонились. И пьяные, и не пьяные. При выпрямлении во всех заметно было какое-то тяготение к центру земли. «Итак, надеюсь, вы меня слышали», — сказал Луаньяк. «Следуйте за мной тотчас. Экипажи и люди ваши останутся у фурнишона, который, разумеется, возьмет их на свое попечение, а я их потом возвращу. Теперь же торопитесь. Лодки нас ожидают». «Лодки?» — повторили все гасконцы. «Так мы отправимся водой?» И они переглянулись любопытными взглядами. «Без сомнения, водой!» — сказал Луаньяк. «Ведь, я думаю, в Лувр сухим путем не проберетесь». «В Лувр?» «В Лувр!» — шептали веселые гасконцы. как де бью мы едем в Лувр!» Луаньяк вышел из-за стола, пустил вперед свою новую армию, 45 гасконцев, считая их попарно, и довел их сам по улицам до Нельской башни. Там уже ждали три большие барки, на которые и сели наши путники, разделясь поровну. Как только они сели, барки отплыли от берега. «Хоть черт мы будем делать в Лувре!» спрашивали друг у друга гасконцы, дрожа от холодного речного воздуха, который пренеприятно действовал на их неприкрытые тела. «Ах, хоть бы Кираса-то была со мной!» — бормотал Пертинакс де Монкрабо.